«Падение Трои» изложено в основном по поэме Вергилия Энеида. Но все же никак не могли греки овладеть городом. Тогда Одиссей уверил греков действовать хитростью. Он посоветовал соорудить такого громадного деревянного коня, чтобы в нем могли укрыться самые могучие герои греков. Все же остальные войска должны были отплыть от берега Траады и укрыться за островом Тенедосом. Примечание. Остров в Эгейском море у побережья Траады. Конец примечания. Когда троянцы ввезут коня в город, тогда ночью выйдут герои, откроют ворота города, вернувшимся тайно грекам. Одиссей уверял что только таким способом можно взять Трою. Вещий Калхас, которому было послано знамение Зевсом, тоже убеждал греков прибегнуть к хитрости. Наконец согласились греки на предложение Одиссея. Знаменитый художник Эней со своим учеником с помощью богини Афины Палады соорудил громадного деревянного коня. В него вошли Неопталем, Филактет, Минилай, Идоминей, Диамет, Младший Якс, Мерион, Одиссей и несколько других героев. Вся внутренность коня заполнялась вооруженными войнами. Эней так плотно закрыл отверстие, через которое вошли герои, что нельзя было даже подумать, что в коне находятся войны. Затем греки сожгли все постройки в своем лагере, сели на корабль и отплыли в открытое море. С высоких стен Трои осажденные видели необычайные движения в стане греков. Долго не могли они понять, что такое там происходит. Вдруг к своей великой радости увидали они, что из стана греков поднимаются густые клубы дыма. Поняли они, что греки покинули Трааду. Ликуя, вышли троянцы из города и пошли к стану. Стан действительно был покинут кое-где догорали еще постройки с любопытством бродили троянцы по тем местам, где стояли недавно шатры Диомеда, Ахила, Агамемнона, Минелая и других героев. Они были уверены, что кончилась теперь осада. Миновали все бедствия, можно предаться теперь мирному труду. Вдруг в изумлении остановились троянцы. Они увидали деревянного коня. Смотрели они на него и терялись в догадках, что это за изумительное сооружение. Одни из них советовали бросить коня в море, другие же – вести в город и поставить на Акрополе. Начался спор. Тут перед спорящами появился жрец бога Аполлона Лакаон. Он горячо стал убеждать своих сограждан уничтожить коня. Уверен был Лакаон, что в коне скрыты греческие герои, что это какая-то военная хитрость, придуманная одиссеем. Не верил Лакаон, что навсегда покинули греки Траду. Умолял Лакаон троянцев не доверять коню. Что бы то ни было, Алла Акаон опасался греков, даже если бы они приносили дары Трое. Лакаон схватил громадное копье и бросил им в коня. Содрогнулся конь от удара, и глухо зазвучало внутри его оружие. Но помрачили боги разум троянцев. Они все-таки решили вести в город коня. Должно было исполниться веление судьбы. Когда троянцы стояли вокруг коня, продолжая двигаться на него, вдруг послышался громкий крик. Это пастухи вели связанного пленника. Он добровольно отдался им в руки. Этот пленник был грек Синон. Окружили его троянцы и стали издеваться над ним. Молча стоял Синон боязливо глядя на окружавших его троянцев. Наконец заговорил он. Горько сетовал он, проливая слезы на злую судьбу свою. Тронули слезы Синона прямо и всех троянцев. Стали они расспрашивать его, кто он и почему остался. Тогда Синон рассказал им вымышленную историю, которую придумал для него Одиссей, чтобы обмануть троянцев. Синон рассказал, как задумал погубить его Одиссей, так как Синон был родственником того Паламеда, которого так ненавидел царь Итаки. Поэтому, когда греки решили прекратить осаду, Одиссей уговорил Калхаса известить, что будто боги за счастливое возвращение на родину требуют человеческой жертвы. Долго притворно колебался Калхас, на кого указать, как на жертву богам, и, наконец, указал на Синона. Связали греки Синона и повели к жертвеннику. Но Синон разорвал веревки и спасся от верной смерти бегством. Долго скрывался в густых зарослях тростника Синон, ожидая отплытия греков на родину. Когда же они отплыли, вышел он из своего убежища и добровольно отдался в руки пастухов. Поверили троянцы хитрому греку. Прям велел освободить его и спросил, что значит этот деревянный конь, оставленный греками в стане. Только этого вопроса и ждал Синон. Призвав богов, свидетелей того, что говорит он правду, Синон сказал, что конь оставлен греками, чтобы умилостивить грозную Афину Палладу разгневанную похищением паладья из Трои. Конь этот, по словам Синона, будет могучей защитой Трои, если троянцы ввезут его в город. Поверили и в этом троянцы Синону. Ловко сыграл он ту роль, которую поручил ему Одиссей. Еще сильнее убедило троянцев, что Синон говорил правду «великое чудо», посланные Афиной Палладой. На море показались два чудовищных змея. Быстро плыли они к берегу, извиваясь бесчисленными кольцами своего тела на волнах моря. Высоко поднимались красные, как кровь, гребни на их головах, глаза их сверкали пламенем. Выползли змеи на берег около того места, где Лаокоон приносил жертву богу моря, Посейдону. В ужасе разбежались все троянцы. Змеи же бросились на двух сыновей Лаокоона и обвились вокруг них. Поспешил на помощь сыновьям Лаокоон, но и его ввели змеи. Своими острыми зубами терзали они тела Лаукоона и его двух сыновей. Старается сорвать с себя змей несчастный и освободить от них детей своих. Но напрасно. Яд проникает все глубже в тело, члены сводят судорогой. Страдания Лаокоона и сыновей его ужасны. Громко вскричал Лаокоон, чувствуя приближение смерти. Так погиб Лаокоон, видя ужасную смерть своих ни в чем не повинных сыновей. Погиб потому, что хотел вопреки воле Бога спасти родину змей же совершив свое ужасное дело уползли и скрылись под щитом статуи афины палады гибель лаокоона еще сильнее убедила троянцев что они должны ввести деревянного коня в город разобрали они часть городской стены так как громадного коня нельзя было провести через ворота и с ликованием Под музыку и пение потащили коня канатами в город. Четыре раза останавливался конь, ударяясь о стену, когда тащили его через пролом, и грозно гремело в нем от толчков оружия греков, но не слыхали этого троянцы. Наконец, притащили они коня в Акрополь. Вещая Кассандра пришла в ужас, увидав в Акрополе коня. Она предвещала гибель Трои, но со смехом ответили ей троянцы, и ее предсказаниям ведь никогда не верили. В глубоком молчании сидели в коне герои, чутко прислушиваясь к каждому звуку, доносившемуся извне. Слыхали они, как звала их, называя по именам прекрасно Елена, подражая голосу их жен. Насилу удержал одного из героев Одисей, зажав ему рот, чтобы он не ответил. Слыхали герои ликование троянцев и шум веселых перов, которые справлялись по всей Трое по случаю окончания осады. Наконец наступила ночь. Все смолкло. Троя погрузилась в глубокий сон. У деревянного коня послышался голос Синона. Он дал знать героям, что теперь они могут выйти. Синон успел уже разложить и большой костер у ворот Трои. Это был знак, укрывшимся за Тенедосом греком, чтобы скорее спешили они к Трое. Осторожно, стараясь не производить шума оружием, вышли из коня герои. Первыми вышли Одиссей с Эпеем. Рассыпались по погруженным в сон улицам Трои герои. Запылали дома, кровавым заревом освещая гибнущую Трою. На помощь героям явились и остальные греки. Через пролом ворвались они в Трою. Началась ужасная битва. Троянцы защищались кто чем мог. Они бросали в греков горящими бревнами, столами, утварью бились вертелами, на которых только что жарили мясо для пира. Никого не щадили греки. С воплем бегали по улицам трое женщины и дети. Наконец, подступили греки к дворцу Приама, защищенному стеной с башнями. С мужеством отчаяния защищались троянцы. Они опрокинули на греков целую башню. С еще большим ожесточением пошли на приступ греки. Выбил топором ворота дворца сына Хила Неапталем и первый ворвался в него. За ним ворвались во дворец и другие герои и воины. Наполнился дворец прямо, воплями женщин и детей. У алтарей богов собрались дочери и невестки Прямо. Они думали найти здесь защиту. Прям в доспехах хотел защитить их или пасть в бою но молила Гекаба престарелого царя искать защиты у алтаря. Разве мог он, слабый старец, бороться с могучими героями? Вдруг ворвался Необтолем. Он преследовал смертельно раненого сына Приама, Полита. Ударом копья поверг Необтолем Полита на землю к ногам отца. Бросил копьем Неопталема Приам, но оно... Как слабая трость отскочил от доспехов сына Ахилла. Схватил в гневе неопталем прямо за седые волосы и вонзил ему в грудь свой острый меч. Погиб Прям в том городе, в котором жил столько лет, правя великой Троей. Не спасся никто из сыновей прямо, даже внук его, сын Гектора Астианакс был убит. Его сбросили с высоких стен Трои, вырвав из рук несчастной Андеромахи. Убил Менелай во дворце спящего Дейфоба, женой которого после смерти Париса стала Елена. В гневе убил бы и прекрасную Елену Менелай, но удержал его Агамемнон. Богиня же Афродита вновь пробудила в груди Менелая любовь к Елене. С торжеством повел он ее к своему кораблю. Дочь Приама, вещая Кассандра, искала спасения в святилище Афины Паллады. Там нашел ее сын Аэлея, Аякс. Припала Кассандра к статуе Афины, обняв руками изображение богини. Грубо схватил ее Аякс и с такой силой рванул от статуи, что упала священная статуя на пол храма и разбилась. Разгневались на Аяксы греки, разгневалась и великая богиня. Впоследствии жестоко отомстила она за это Аяксу. Из всех героев Трои спаслись лишь Эней, вынесший на руках из Трои своего старого отца Анхиза и маленького сына Аскания. Пощадили греки и троянского героя Антынора. Его пощадили греки за то, что он всегда советовал троянцам выдать грекам прекраснокудрую Елену и похищенные Парисом сокровищами Нелая. Долго пылало еще Трое. Клубы дыма поднимались высоко к небу, оплакивали боги гибель великого города. Далеко был виден пожар Трои. По столбам дыма и громадному зареву ночью узнали окрестные народы, что пала Троя, которая долго была самым могущественным городом в Азии. Возвращение греков на родину Изложено в основном по трагедиям Эврипида, Андромаха, И Гикуба. Богатую добычу захватили греки в Трое. Она вознаградила их за все те беды, которые испытали они во время десятилетней осады. Много золота и серебра, много утвари и бесчисленное количество прекрасных пленниц увезли греки с собой на кораблях. Когда корабли греков пристали к противоположному берегу Геллеспонта, Явилась им тень великого Ахилла. Требовал герой себе в жертву прекрасную дочь Приама Поликсену, которая была некогда назначена ему в жены. Агамемнон не хотел отдавать Поликсену. Молила его и Кассандра пощадить сестру. Но Одиссей настаивал на этой жертве, напоминая, какие великие услуги оказывал Ахил грекам за время осады Трои. И сама Поликсена готова была идти под жертвенный нож. Знала она, что это будет ей избавлением от тяжкого рабства на чужбине. Спокойно пошла Поликсена к алтарю, около которого ждал ее с жертвенным ножом Неапталем. Не дала она прикоснуться к себе юноше, который должен был вести ее на смерть. Не хотела Поликсена как рабас, не зайти в царство Аида. Сама подошла к алтарю, сама обнажила она грудь. Со вздохом скорби вонзил меч в грудь Поликсена Неопталем, и горячая кровь обогрела жертвенник, сооруженный в честь Ахилла. После того, как принесена была в жертву Поликсена, греки отправились в далекий путь на родину. Много бед пришлось им испытать во время этого пути. Многие герои погибли, не увидав родины. Еще во время разрушения Трои разгневанная Афина-Паллада вызвала великий раздор между греками и сыновьями Атрея. Менелай хотел немедленно отплыть в Грецию, а Гамемнон же требовал, чтобы греки оставались в Троаде до тех пор, пока не умилостивят жертвами Афину. Не ведал Агамемнон, что ничем не смягчить ему гнева богини. Целый день продолжался спор братьев. На следующее утро часть греческих кораблей, захватив свою долю богатой добычи, покинула Трааду. Отплыли Нестер, Диамед, Неопталем, Идоминей и Филактет. Несколько позже отплыл и Менилай. Он догнал Нестора и Диамеда на острове Лесбосе. Одиссей тоже покинул было Трааду, но на Тенедосе поссорился он со своими спутниками и вернулся обратно к Агамемнону в Трааду. С Лесбоса собравшиеся там герои отплыли к острову Эвбея. На Эвбее у мыса, посвященного богу Гефесту, принесли они жертву Посейдону и поплыли дальше. Через четыре дня Диамет прибыл в Аргас а Нестер в Пилос. Счастливо вернулись на родину также и Доминей, Филактет и Неопталем. Менелая же пришлось перенести много невзгод. Около мыса Суния, восточной оконечности Аттики, бог Аполлон сразил своей стрелой кормчего Менелая Фронтиса. минелай пристал к берегу, совершил пышные погребальные обряды в честь Фронтиса, и только после этого отправился дальше. Когда корабли его огибали опасный мыс Малею, юго-западную оконечность Лаконии, Зевс послал великую бурю. Заходили по морю громадные, как горы, волны. Часть кораблей Менелая бурей унесло на Крит, где они и разбились о скалы. Только с великим трудом спаслись бывшие на них греки. Остальные же корабли, на которых был и Минелай, долго носились по морю и достигли наконец берегов Египта. Семь долгих лет скитался среди чужеземных народов Минелай. Был он у Сидонян, у эфиопов и многих других народов. Побывал он на Кипре, Финикии и далекой Ливии, народы которой славились своими неисчислимыми стадами. Много богатых даров получил Минилай, громадные собрал он богатства. В Египте жена Фоона, Полидамна, подарила прекрасной Елене чудесное лекарство, приготовленное из сока волшебного растения. Тот, кто принимал в вине это лекарство, забывал самое тяжелое горе. Наконец, на возвратном пути из Египта, Минилай пристал к острову Фаросу. На этом острове 20 дней ждал Минилай попутного ветра. Остров был пустынный, припасы подходили к концу. Всем грозила голодная смерть. Спасла Минилая и его спутников богиня Эдофея, дочь морского бога Протея. Явившись Минилаю, Научила она его завладеть Протеем и заставить его открыть волю богов. Рано утром, лишь только взлетела богиня Зари Эос на небо, Менелай с тремя сильными и мужественными спутниками пошел на берег моря. Там ждала их Идафея с четырьмя шкурами тюленей. Надела эти шкуры Идафея на Менелая и его спутников, а чтобы не мучило их изловония шкур, промазала им нос Амврозии. Не двигаясь, лежали Минилай и его спутники на морском берегу. Наконец, выплыл со стадом тюленей Протей. Пересчитал он тюленей, спокойно лег на песок и уснул. С криком бросился минелай со спутниками на Протея. Началась упорная борьба. Протей превращался во льва, змея, пантеру, кабана, воду и дерево. Но крепко держали его Минилай со спутниками. Наконец смирился старец, принял свой прежний образ и спросил Менелая, что хочет он узнать у него. Минилай спросил морского старца, кто из богов прогнелся на него и не посылает ему попутного ветра. Повелел Протей Минелаю вернуться в Египет и принести там в жертву богам Гекатомбу. Тогда только смилостивятся над ним боги и дадут ему счастливое возвращение на родину. Предсказал Менелаю вещи Протей, судьбу его и жены его Елены. Открыл он Менелаю и то, что ждет каждого из героев во время их пути из-под Трои. Исполнил веление Протея Менелай. Вернулся он в Египет и принес богам жертвы. Боги послали ему попутный ветер, и благополучно вернулся он в родную Спарту, где долго жил потом счастливо. По смерти же Менелай и жена его, прекрасная Елена, перенесены были на острова Блаженных, где и живут вечно, не зная печалей. Много опасностей пришлось испытать на пути на родину и царю Агамемнону. Счастливо удалось ему и его спутникам достигнуть берегов Эвбеи. Здесь, у самого Герейского мыса, поднялась великая буря. Ее послала богиня Афина, гневавшаяся на греков. Особенно же гневалась она на сына Аэлея Аякса, Много кораблей погибло, разбившись о скалы. Разбился и корабль Аякса. Погиб бы он в морских волнах, если бы не сжалился над ним великий колебатель земли, бог моря Посейдон. Он повелел волнам выбросить Аякса на Герейскую скалу. Спасся Аякс. Но тут он сам погубил себя своей надменностью. С безумной гордостью воскликнул он, что он спасся сам без помощи богов, даже против их воли. Услыхал Бог Посейдон дерзкие слова того, кто был спасен им самим. В страшном гневе взмахнул он своим трезубцем и ударил им о скалу, на которой стоял Аякс. Надвое раскололась скала. Половина её со страшным грохотом рухнула в море и увлекла за собой Аякса. Так погиб он в пучине, из которой только что спас его Посейдон. Корабли же Агамемнона с трудом избежали бури и прибыли, наконец, к родным берегам. Но не на радость вернулся Агамемнон в свои богатые золотом Мекены. Там ждала его смерть от руки его неверной жены, литом нестрой